Часть седьмая. Так всегда говорили. «Ты монстр. Монстр, который может лишь навредить другим. Монстр, который может лишь убивать других. Ты не сможешь ничего достичь этими окровавленными руками. Ты никого не можешь спасти. Не пытайся это отрицать. Если ты монстр, который вредит другим, лишь будучи живым, тогда просто иди и умри уже». Всегда. Он всегда думал так. Несмотря на это, Райнер уже и так это подтвердил. Феррис посмотрела на человека перед собой и... Итак, что? И что, если он монстр? Меня не волнует монстр он или нет? Мужчина рассмеялся. А, ты говоришь довольно забавные вещи. Нет, даже если тебе все равно, он опасный монстр, который... Однако Феррис перебила его. Ты думаешь, для меня это важно? Она так легко это сказала. Эти слова повергли Райнера в шок. Слово за словом. Сказала так легко. Даже не задумавшись, «Такой дурак, какой огромный дурак Райнер!» По какой-то причине появились слезы. «Это нормально для меня жить!» Его голос дрогнул, при этом он подумал «Прости меня!» Показав слезы перед Феррис, сказав это, но тревожные мысли не прекратились. Слезы все текли и текли, ему казалось, он умирает. «А, это нехорошо!» «Я умру от смущения, если она повернется прямо сейчас!» Но затем в этот момент она обернулась. Она была таким человеком, злым, жестоким демоном. Более того, она посмотрела в его направлении, посмотрела на плачущего Райнера. Однако она улыбнулась, и казалось, будто она тоже вот-вот расплачется. «Дурак, если ты умрешь, ты знаешь, как я буду одинока!» Сказала она. При этом Райнер снова потерял дар речи, а в его сердце раздался крик. Он больше не хотел быть один, не хотел быть одиноким. Даже если его презирали, даже если его боялись, он больше не хотел быть один. «Потому что мне нравятся люди, потому что независимо от того, насколько мне больно, я...» Но мужчина из Гастарка заговорил. «Тогда я думаю, ты очень скоро станешь одиноко. В конце концов, он умрет прямо здесь». Сказав так, он сунул руку в зеленую сферу и достал что-то похожее на кристалл. При этом Райнер вспомнил. В предыдущем бою Суику и Ку использовали тоже. Это был предмет, вызывающий кристаллизацию, чтобы они могли извлечь глаза обладателей проклятых глаз. Более того, это, вероятно, была альфа стигма поэки. Глядя на это... Дерьмо. А Райнер воскликнул. «Если использовать этот кристалл, окружающие обладатели альфа-стигмы насильно обезумивают». Райнер огляделся «Дети». Он посмотрел на детей, которые обладали альфа-стигмой и не в силах ничего сделать, плакали. Мужчина заговорил «Я заберу все ваши проклятые глаза». Райнер закричал «Ребята, бегите!». Но дети не двигались, вместо этого они лишь плакали. Райнуру не хватило бы скорости, чтобы схватить их и оттащить подальше от этого места. Вот почему он обернулся к Феррис. Если бы это была она, Феррис уже бежала. Но тогда... «Появитесь, звери!» Человек повернул кольцо. Один зверь появился перед детьми, и кроме того, еще два атаковали Феррис. Один из них успешно остановил меч своими клыками, а другой с речением обвил тело Феррис своим хвостом. Она отлетела... Упав на землю, она потеряла сознание. Глядя на это, мужчина растерялся. «Ну что ж, разве я этого не сказал? Что монстра с проклятыми глазами недостаточно, чтобы убить меня?» И он вытянул руку с кристаллом. Райнер ничего не мог поделать со всем происходящим. «Снова? Снова я не могу? Ни для кого?» «Это неверно!» – закричал Райнер. Он закричал это себе, тому, который собирался сдаться. Своему сердцу, которое заставляло его сдаться, в конце концов это было неправильно. Это было не так, как должно было быть. Это отчаяние. Мир не должен быть переполнен таким отчаянием. Если никого нельзя спасти, тогда развела франи умер понапрасну. Это было не так, как должно быть. «Что эти руки могут...» «Думай, ты должен придумать. Я могу что-то сделать. Я могу спасти кого-то. Я еще не могу сдаваться». Если я буду продолжать надеяться, выход покажется передо мной сам. Кто заботится о глазах Бога или проклятых глазах? Я. В конце концов, отчаяние. Мир, где никто не должен больше ничего терять. Где этот ребенок и Кефар не будут плакать. Тайл, Тони и Фейла не умрут. он может смеяться. И Феррис, и Лафра, и все-все-все. Затем... Внезапное лицо Лафры мелькнуло в его сознании... Почему он не знал? Но в этом мире отчаяния, на грани смерти, он улыбнулся. В его сознании Лафра заговорил. «Вот почему я позвал тебя сюда. Потому что я хотел спасения». В ответ, если Райнер вспомнил правильно, он спросил. «Для кого?» Тогда Лафра грустно улыбнулся. «Для Тиира». Райнер посмотрел в сторону домика, прямо у входа, хотя его не должно было быть там ранее, Рухнул тир. Он был покрыт кровью. Его правая рука и левая нога были разорваны на части, но ему удалось выбраться на улицу. Но он смог добраться лишь до порога. Он не двигался, он даже не шелохнулся, он потерял фатальное количество крови. Без сомнения, он так бы и умер. Но, увидев это на лице Райнера, вспыхнула улыбка. Тогда его рука начала кружиться в воздухе. Быстрее других, точнее других... Он вырезал светящиеся символы в воздухе. В этот момент он завершил сложный магический круг. «Бессмысленно бороться, но закончу это прямо здесь». Он вытянул руку с кристаллом, кристалл, который смог насильно заставить обладателей альфа-стигмы обезуметь. И... резонанс. В этот момент... Рука Райнера, двигавшаяся так быстро, замерла. Его зрение затянулось белой дымкой, Даже в его мыслях ничего не было, кроме белого. Его глаза широко раскрылись, боль начала гореть в их центре. «Ах, достаточно!» Его сознание покидало его, и тогда началось это безумие. «Жизнь, смерть, радость, печаль. Началось безумие!» «Заткнись! Не сопротивляйтесь! Ты хочешь этого!» Независимо от того, как мир наполняется отчаянием, ничто из этого не имеет для тебя значения. Я сказал, чтобы ты заткнулся. Ничто из этого не важно для тебя. Ты ошибаешься. Ничто не имеет для тебя значения. Ты ошибаешься!» Он услышал отдаленные голоса, голоса детей. «Я должен их спасти. Ты ничего не чувствуешь. Заткнись. Ты ничего не чувствуешь». «Заткнись! Независимо от того, кто умрет, ты ничего не чувствуешь. Черт возьми! Теперь пусть все исчезнет. Все, и ты ничего не чувствуешь. Останови! Пусть твое сознание побелеет. Расслабься. Ничего не имеет значения. Мир стал ярко белым, белый ничего, кроме белого. В центре, однако, было лишь ощущение холода. Быстро его сознание стало холодным, и тогда структура всего мира распространилась по его видению: Числа, графики, узоры, будто он протянул руку и все понял в мире. И он услышал голос: Пойдем! Давай доведем это до конца. Все поиграем! Отпусти это! Откройся! Обей! Все! Все, что он видел своими глазами, исчезло. Ах! Тело Райнера дрожало. «Этот проклятый ублюдок! Ах он крикнул. Голова раскалывалась от неимоверной боли. Его тело сотряслось в конвульсиях. Тем не менее, мир больше не был белым. Он вернулся. Перед его глазами магический круг, который он рисовал. Более того, мужчина перед ним выглядел удивленным. «Не может быть!» Ты остановил кристаллизацию? Невозможно! Что, черт возьми, ты такое? На лице Райнера появилась улыбка, и он ответил: Монстр! И снова он начал рисовать магический круг. Нет, нет! Мужчина попытался поднять руку, однако он не мог поднять эту руку. Вокруг его руки уже какое-то время были обернуты несколько нитей света. Мужчина нахмурился! Нити лацал? Из-за спины Райнера. Люк заговорил. «О, так они называются?» «О, ну, как-то так. Тогда, если ты знаешь их имя, ты должен знать, что они могут сделать». «Обычно они предназначены для шитья». «О, как я и думал. Но все равно тебя убьют этим инструментом, предназначенным для шитья». «Я доставлю твою голову в Гастарк». Люк мрачно улыбнулся. «Все вы из Гастарка узнаете, что значит вступить в битву с Роландом». Убийца Гастарка тоже улыбнулся. Опять он вытянул руку зеленой сферой. «Идиот! Как бы ты мог убить меня с таким худшим рулфрагмеем?» «Спанквелл, разорвите! При приказе зеленая сфера засветилась, и окружающие нити были разорваны. Но на это Рейнер улыбнулся. Он отвлекся, а задаченный словами Люка он забыл самое главное. Убийца Гастарка допустил ошибку. Вместо того, чтобы сосредоточиться на Люке... Он должен был уничтожить Райнера с самого начала. Если бы он это сделал, все бы закончилось, но этого не случилось, завершая магический круг. Что я ищу это гром! Изучи! воскликнул Райнер. В центре магического круга собрался свет и вспыхнула молния. И тут же он выстрелил ею в тиира. Послышался голос, слабый хриплый голос. Я поглощаю силу! В то же время. Магия, высвобожденная Райнером, исчезла. Глаза Тира поглотили ее. В этот момент его тело запульсировало, и его рука и нога начали заживать. Он вскочил, подпрыгнул и, приземлившись на крышу дома, Тьер посмотрел на этого человека. «Как ты посмел! Человек! Я тебя убью!» «Сейчас не время, Тьер!» – закричал Райнер. Тьер посмотрел на него и... А, «Э, Райнер? Что?» «Дети, останови детей! Их альфа-стигма вышла из-под контроля!» На этих словах Тир повернулся к ним, он был шокирован. «Теперь ты понял ситуацию?» Когда Райнер инстинктивно ответил, Тир уже двигался к троим детям, которые безумно смеялись. Со скоростью, за которой невозможно было уследить, он ударил их рукой. Дети потеряли сознание, рухнув на землю, но рано было расслабляться.